Михаил Золкин. Лезвие. Читает Михаил Золкин. Темнота. Я ничего не вижу. Чувствую лишь, как по лицу бьют капли. Похоже, это дождь, но на губах странный привкус железа. Я облизываю губы. Кровь вперемешку с каплями дождя бьёт по вкусовым рецепторам языка. Почему я не могу открыть глаза? Звук глухой и далёкий. Слышу лишь постоянное шипение, как от старого роутера или провода домашнего телефона. Слух поврежден. Не могу пошевелиться. Переключаюсь на сенсор восприятия окружающего мира. В голове словно голограмма в черно-белых тонах. Проявляются объекты вокруг. Волна сенсора проносится через них каждые 30 миллисекунд. Судя по окружению, я на свалке. Вокруг поломанная техника, Мусор. И другие бытовые отходы. Начинаю диагностику жизненно важных органов. все системы функционирует, но каналы нервов перебиты. Видимо, причина отказа конечности в этом. Запускаю восстановление систем. Из контейнера под ребрами мозг по каналам отправляет гель для восстановления нервных окончаний. Пока идет процесс, диагностирую глаза. Отсутствует модуль зрения. Меня лишили глаз. В памяти поврежденные секторы. Ничего не помню. Гель восстановил нервные окончания. Пробую снова пошевелить пальцами левой руки. Функционирует стабильно. Легкий тремор присутствует, но должен пройти после усвоения геля. Пытаюсь подняться. Ориентироваться в окружении только с помощью сенсоров неудобно. Медленно опираюсь на локти и подтягиваю ноги в коленях. Сажусь, удерживая равновесие. Дотрагиваюсь до датчиков слуха. И на время выключаю их, чтобы не слышать этого шипения. Шарю по полу в поисках чего-либо. Под руку попадается ткань. Поднимаю её к лицу и перевязываю пустые глазницы. Не нужно, чтобы кто-то напугался моего вида. Прощупываю своё тело. Одежда на месте. Чувствую ворот футболки пола из грубой ткани. Один рукав оторван. Спускаюсь к поясу и нащупываю брюки. Приятные, эластичные но тоже сильно потрёпаны. К тому же всё промокло насквозь. На ногах кроссовки с высокой и довольно потёртой подошвой. Видимо, я много в них прошёл, или даже пробежал. Напрягаю косые мышцы живота и пытаюсь подняться на ноги. Не с первого раза, но я всё же встаю во весь рост. Сенсоры улавливают движение с левой стороны. Что-то пробегает и скрывается в мусоре. Похоже на крысу. Ощупываю карманы в поисках содержимого. Пусто. Сенсоры достают не дальше трёх метров. Начинаю двигаться вперёд, проверяя функциональность своего тела. Спустя три минуты с через отходы сенсоры обрисовывают колесо. Ещё через пару шагов за колесом отобразилась спецтехника. Нужно найти выход. Через 200 метров уже более уверенного шага я нахожу ворота. Слева от них охранное здание. Сенсоры не засекли движения значит охрана не на месте. Замка на воротах нет, они не заперты, поэтому я спокойно выхожу. Передо мной дорога, за ней здание. Количество этажей не могу определить из-за расстояния. Машин вокруг нет, и я аккуратно перехожу через дорогу, всё ещё не полностью доверяя своему телу. Нужно найти людей. В здании через дорогу есть боковая дверь, дёргаю за ручку. закрыта Стучусь в дверь в надежде, что хозяева дома. Дверь открывается. Сенсоры обрисовывают силуэт человека. Судя по контурам, это мужчина. Высокий, широкие плечи. Он что-то говорит, но модуль слуха выключен. Тянусь к виску, чтобы включить. Бесполезно. Кроме шума ничего не слышу. Выключаю и говорю мужчине. жме немнодимо постарш. Голосовой модуль барахлит. Так сильно, что выходит лишь подобие слов. Сенсоры вырисовывают губы мужчины. Они судорожно дёргаются и открываются. Но я не могу разобрать ни слова. Частоты волн сенсора недостаточно, чтобы читать по губам. Чувствую, как мужчина берёт меня за руку и заводит внутрь. Дождь больше не бьёт по плечам и голове. Меня сажают в кресло. Руки пристёгивают к подлокотникам. Сопротивляться нет сил. Укол в затылок. И мое сознание отключается. Я медленно прихожу в себя. Губы пересохли. Пытаюсь облизать шершавые и потрескавшиеся губы. Хочется пить. На голову давит повязка. Не помню, чтобы я так сильно затягивала ее. Система жизнеобеспечения говорит, что все органы чувств функционируют. Сжав подлокотник, пытаюсь встать. Чувствую, как чья-то рука ложится на плечо и давит, опуская меня в кресло. Щелчок, и слух возвращается. «Тише, парень, не шевелись. Я восстановил и заменил поврежденные модули. Сейчас должно быть лучше». Бархатистый голос просачивается в мой мозг. На слух моему собеседнику лет шестьдесят. Звук четкий. От голоса человека расходится эхо. Отражается от пустых стен. «Давай я уберу повязку с глаз. Проверим, как твои глаза». Мужчина медленно разматывает ткань с моей головы. Это не та повязка, что я наскоро повязал. Это эластичные полимерные бинты. Когда их касаешься, они расслабляют хватку. Удобная штука, когда нужно пережать рану. Врачи используют их для остановки крови. Их соединение при двойном зажатии ладонью стягиваются и перекрывают кровь в месте наложения. В моем случае зажатие было одно, чтобы не перекрывать кожу, но зафиксировать модули. Вживление происходит быстро, но чтобы избежать смещения, фиксация не помешает. Наконец, бинты сняты с моей головы. Я медленно открываю глаза. Свет ярко бьет по сетчатке. «Извини, сейчас выключу лампу». Мужчина выключает лампу, и я, щурясь, привыкаю к освещению вокруг. Пустая комната с прямоугольной плиткой на стенах и полу. В середине комнаты сижу я в кресле, очень похожем на стоматологическое. С подножкой и подголовником. Сбоку на стойке множество электрических инструментов. Большинство запачкано свежей кровью. Видимо, недавно их использовали. Проверяю модуль зрения. На крови с инструментов. Анализ показал, что ее владелец я. Модуль работает исправно. На подголовнике кресла длинный щуп. Видимо, его мужчина вставил в мой затылок, и это меня отключило. Перевожу взгляд на мужчину. Только голос выдавал его возраст. Волосы без намёка на седину. Рыжего цвета. Борода ухожена и подстрижена. Чёткие углы скул. Небольшие морщины возле глаз. Глаза чуткие и добрые, жёлтого цвета. Видно, что передо мной биочеловек. Так называют людей, которые усовершенствовали своё тело. Губы его узкие, нос длинный и с горбинкой. Так, дружок, теперь попробуем поговорить. Начнём с простого. Назови своё имя. Мужчина навис над креслом, в котором я сидел и смотрел на меня. «Арх... Ален... Мое имя Ален...» Слова с трудом давались мне, во рту пересохло. «Отлично!» Уголок губ мужчины пополз вверх. «Я салим ты в безопасности. Твои модули удалось восстановить и перезапустить. Недостающие я взял из своих запасов. Но память восстановить не удалось». Мне пришлось заменить твой диск. Он медленно умирал, и если бы я не перенёс данные, то в течение недели ты бы перестал мыслить и отключился. Данные, которые я перенёс, составили 3% от всего, что было на диске. Я поймал сочувственный взгляд. Итак, теперь я освобожу твои руки от ремней, и ты попробуешь встать. салим отстегнул ремни с подлокотников и освободил мои руки. Я уверенно опустил ноги на пол и встал. Тело слушается отлично, искажений нет. Всё функционирует стабильно. Спасибо. Есть способ восстановить повреждённый диск? Я ничего не помню о себе, кроме имени. Как я оказался на свалке и почему повреждён? Вопросы, которые я задал, меня не сильно тревожили. Я жив, и это главное. Подожди, подожди. На все вопросы у меня нет ответов. Диск восстановить не выйдет. После отключения от системы все данные на нём были уничтожены. «Как ты оказался на свалке, мне тоже интересно. Судя по твоим ранам, был бой, в котором ты проиграл. Кто-то опалил огнём всё твоё лицо, особенно пострадали глаза и кожа. Я распылил заживляющий спрей на повреждённые участки лица. Сейчас всё в порядке, осмотрись пока. И приходи в кухню, сделаю нам чай». салим ушёл, оставив меня одного. Этот кабинет я успел рассмотреть во время разговора с хозяином дома поэтому почти сразу вышел из комнаты и увидел просторную гостиную. В середине стоял угловой диван, перед ним огромный экран во всю стену. Проекция на экране показывала сводку новостей города. Рассказывали о поимке торговца с черного рынка, при нем были обнаружены 50 гололегких. Такие используют, чтобы дышать под водой, но некачественный контрафакт с черного рынка обычно топят своих владельцев из-за сбоев систем. На торговца смогли выйти потому что его товар установили одной важной шишке, и во время дайвинга произошёл несчастный случай. Я прошёл в кухню и сел за барную стойку. салим стоял спиной и наливал чай. «Тебе повезло, что моя мастерская рядом, друг. Как ты выбрался оттуда?» салим прищурился, глядя на меня. Я включил сенсор и использовал гель для восстановления каналов. Я коснулся рёбер, за которыми хранилась ёмкость с гелем. «Да, точно». «Гель, я тебе долил. У тебя было меньше десяти процентов. Тебе сахар добавить?» Держа ложку с сахаром наготове спросил салим «Сахар. Не могу вспомнить, что это. Но, судя по всему, это пища». «Да, а что это?» Я смотрел на белое вещество в ложке моего нового знакомого. «Ммм, настолько всё плохо? Это порошок, который делает чай сладким». Он опустил ложку в чашку и перемешал содержимое. «Слушай, я ничего о тебе не знаю и не уверен, что могу тебе доверять. Но понимаю, что сейчас ты нуждаешься в помощи как никогда. К тому же ты тоже мало что о себе знаешь. Поэтому...» салим пронзительно взглянул на меня. «Ты можешь пока остаться здесь. Мне не помешают вторые руки. Я биоинженер, ремонтирую и модернизирую системы людей. Будешь мне ассистировать, а заодно восстановишь знания об элементарных вещах». И, может, научишься чему-то новому. Зарплата небольшая, но и не обидная. «Почему ты так добр ко мне?» Спросил я, понимая, что должен быть благодарен за такую возможность. Но на самом деле не испытывая никаких эмоций. Может, у него есть скрытые мотивы? Честно, я сам до конца не понимаю. Раньше мне помогал мой сын. Мы много времени проводили с ним, изучая новинки кибернетики. Он пропал три года назад. Тогда я не находил себе места. салим опустил глаза вниз. Было видно, как они намокли от слез. Спустя неделю я нашел его мертвым на свалке. Твоя ситуация напомнила мне о том дне. Я до сих пор не знаю, что с ним случилось. Но, возможно, если помогу тебе разобраться в твоей проблеме, то узнаю что-то и о сыне. Вдруг в его смерти виновен тот, кто напал на тебя? К тому же, кажется, в данный момент мы оба нуждаемся в друг друге. «Одному в окружении искусственных органов и холодных инструментов немного одиноко, знаешь ли». Он с надеждой во взгляде посмотрел на меня. Я согласно кивнул. салим поставил кружку на стол и толкнул её ко мне. Я поймал и обхватил её ладонью. Пар и аромат проникали в нос. Я поднял кружку и отпил чай. Вкусный и горячий. Он начал распространяться теплом по телу. Сладость на языке оказалась очень приятной. Я невольно закрыл глаза, наслаждаясь моментом. «О, друг, это ты ещё кофе не пробовал!» Сказал салим и улыбнулся ртом, полным белых зубов. Прошло два года с тех пор, как салим взял меня в помощники. Я ассистировал ему во всех процессах модернизации людей. К нам попадали пациенты с разными проблемами. От неисправных модулей до оторванных конечностей и потери половины тела. Крики и ужас в глазах, и благодарные слова после. Это заставляет задуматься о правильности жизни. Дверь распахивается, и в нее вваливается человек в черном плаще. Он буквально падает на пороге мастерской. салим роняет кружку с горячим кофе на пол. Я вижу, как напиток фонтаном вырывается из-под разбитых осколков вверх. Время будто замедлилось. Вижу, как салим рванул ко входу. Я улавливаю сенсорами, что у человека обильное кровотечение из височной доли. Правая рука неестественно вывернута, кажется перелом со смещением. Лодыжка раздроблена чем-то тупым и тяжёлым. Сердцебиение слабое. Простому человеку не удастся прочувствовать пульс. Я поднимаюсь и устремляюсь за салимом Он уже тащит незнакомца к креслу. «Аллен, быстрее, мне нужен адреналин!» «Бегу». Я хватаю из холодильника шприц с адреналином, врываюсь в кабинет и вижу, как салим уже извлекает раздробленную кость из лодыжки, а рука-манипулятор делает хирургический разрез височной доли. Не улавливаю стук сердца пациента. Я подбегаю и ввожу препарат в вену. Сенсоры показывают, как лекарства расходятся по организму, будто синий полимер стремительно движется по красным веткам дерева, разрастаясь с молниеносной скоростью. Сердцебиение возвращается салим закончил с лодыжкой, установив имплант подвижной части. Манипулятор подготовил место и соединение под замену модуля зрения левого глаза. «Аллен, принеси модуль глаза, левый!» салим протянул руку в ожидании названного предмета. «Сейчас». Я подхожу к месту хранения имплантов и ищу глазами нужный. Производителем имплантов и модулей является АО «Заслон». Все изготавливается на высоком уровне качества с необходимыми сертификатами и тщательными проверками. Посредником и ответственным лицом по взаимодействию с населением является бюро. Каким-то чудом этой организации удалось стать единственным официальным поставщиком модулей «Заслона», поэтому приобрести оригинальные импланты можно только через них. «Заслон» передает бюро герметичные контейнеры, в которых хранятся запаянные пакеты с модулями и имплантами и до реализации они находятся в холодном цеху. Бюро занимается дальнейшим распределением деталей по региону. салим использует исключительно продукцию заслона, не подвергая риску своих пациентов. А вот биоинженерам, работающим без лицензии, приходится использовать модули с черного рынка. Бюро пустило свои щупальца во многие сферы, в первую очередь в медицину. У бюро есть свои люди во всех крупных больницах, Врачи не объясняют пациентам, находящимся при смерти, что им необходимо что-то поменять для дальнейшей жизни. За них это делает бюро. В нашем мире мало кто доживает до старости. Все, кто противится имплантам, скорее всего староверы или дураки. После установки модулей человек останавливается в старении, и открываются новые возможности. Но за все нужно платить. Каждый имплант стоит очень дорого, и люди вынуждены брать кредиты для их покупки поэтому бюро сотрудничает со многими банками. Но если кредит просрочен, к вам может прийти коллектор от бюро и забрать свою собственность. От тех, кто не готов так легко расстаться с модулями, бюро может попросить оплату и в виде услуги. Никто не отказывается, если бюро просит. Обычно просьбы относятся к разряду «проследи» или «подслушай». Но когда речь идет об особо крупных суммах и премиум-модулях, Бюро может попросить вас привести любой ценой или убедить всеми средствами другого должника прибыть в отделение. Хотя обычно этим занимаются профессионалы. Что происходит с должниками далее, неизвестно. Но вряд ли что-то хорошее. Всё это я услышал от Салема и его многочисленных пациентов. Я отдал модуль Салему. Он сразу вставил его в подготовленное место и начал присоединять нервные окончания к сетчатке нового глаза. Мой взгляд упал на правый карман плаща незнакомца. Он топорщится, как будто в него напихали бумаги. Я протягиваю руку и вытаскиваю содержимое из кармана. В моей руке оказываются пять ушных раковин, перепачканных грязью и запекшейся кровью. Что, чёрт возьми, происходит? Кто этот человек? По ушами я замечаю пластиковую карточку, прозрачная с номером и штрих-кодом. Я считываю информацию сенсором, и вижу перед глазами голограмму с данными об этом человеке. Капитан Даррен Шок, специальный агент бюро. Так это ищейка. Это он находит должников и другое отребье, и скармливает бюро. Пока я изучал досье, салим закончил с переломом руки. Он поднял на меня взгляд, и я поведал ему всё, что узнал. Понимая, что он попал к нам как пациент, а не с целью выведать что-то или предъявить обвинение, Мы решили не трогать агента до его прихода в сознание. К тому же салим работал, соблюдая все законы и правила. В этом плане бояться ему было нечего. Полностью вымотанные, мы отправились спать. Я проснулся от грохота на кухне. Поднявшись, направился на звук. На полу под барной стойкой была разбитая тарелка. Агент, наклонившись к раковине, жадно пил воду из ладоней. С локтей струйками на пол лилась вода. Услышав меня, он повернулся. Глаз уже функционировал как надо. «Ты?» «Мы знакомы?» Мой вопрос явно застал агента врасплох. Он был уверен, что я его знаю. «Аллен, ты должен мне помочь. Они отправили меня за Роном, но я недооценил его. Я смутно помню, как тут оказался. Где твое оружие?» «Либо вы меня с кем-то путаете, либо вам известно больше, чем мне. Откуда вы знаете мое имя?» «Аллен, ты чего? Это же я, Даррен!» Мы напарники в бюро. Я не видел тебя уже пару лет. После того, как ты не вышел на связь с заданием Лорен, тебя искал весь отдел. Весь северный округ был поднят на уши. Я рад, что ты жив, мужик. Я работал на бюро? Ты был одним из лучших агентов. Чувак, что с твоим диском? Я потерял 97% всех данных. Ответил, неосознанно коснувшись затылка. Да ладно! Так вот куда ты пропал. Ты теперь восстанавливаешь людям жизни? Судя по биркам пакетов с модулями, ты недалеко ушел от бюро. Он указал на железный стол с пакетами модулей. Ален, о чем он говорит? Салем стоял, упершись рукой о косяк двери. Видимо, он давно уже слушал наш разговор. Даррен вскинул руки к груди. Из запястья с остальным скрежетом вышел клинок длиной около 15 сантиметров. Заточенное лезвие сверкнуло в темноте кухни. Конец клинка был немного загнут и переливался синим оттенком видимо выполнен на заказ даррен выставил правую руку вперед сжав безымянный палец и мизинец а остальные оставив полусогнутыми левая рука с клинком находилась возле груди он был готов к броску вперед правая нога стояла чуть впереди левая сзади даран благодаря ему ты жив сказал я это он провел операцию и вернул тебя к жизни агент медленно опустил руки и расслабился Клинок с лязгом ушёл обратно в запястье. Простите, я не хотел никого напрягать. Я не выполнил задание. Меня отделали и бросили умирать. Я еле дошёл до этого места. Спасибо тебе, э, Салим. Пожалуйста, но мне нужны ответы. Что ты здесь делал? Какое задание и что ты знаешь про Алена? Салим медленно подходил к Дарину. Я прошёл за стойку и сел на высокий стол. Видно, разговор будет непростым. «К сожалению, я не могу рассказать подробности о задании. Скажу только, что вы спасли мою жизнь. У меня мало времени, мне нужно вернуться к заданию. А после я приду и расскажу всё, что знаю. Помогу восстановить память алена Он наш сотрудник. А теперь прошу меня простить». С этими словами Даррен скинул воротник плаща и направился к выходу. Я проводил его взглядом. «Думаешь, я правду из бюро?» Выпросительно посмотрел я на Салема, когда дверь за Дарреном захлопнулась. Узнав новые факты о себе, я должен был порадоваться, но ни радости, ни облегчения я не испытал, как не испытал и каких-либо негативных эмоций. «Я не знаю, друг, так говорит этот агент. Нам нужны подробности, поэтому мы дождёмся, пока он вернётся и всё расскажет, а после будем делать выводы. Я надеюсь, ты не покинешь меня после того, как узнаешь новости». Салим протянул руку к моему плечу. "Нет, Салим, я дома. Всё, что было в прошлом, там и останется". Я отвернулся, и Салим опустил руку. Хм, "Не думаю", обречённо вздохнул он. Салим ушёл в комнату и запер дверь. Я включил свет, убрал осколки тарелки и направился к себе в комнату. Ночь была неспокойной. Я проснулся в 4:00 утра. Всю ночь не мог нормально заснуть. Постоянно снились кошмары. Я видел, как стою на горе трупов. Из правой руки на локте выходит клинок. Он словно продолжение моей кисти. Торчит вверх острием. Размеры внушающие. На вид около 50 сантиметров. Вязкая кровь стекает с него по капле. Мои глаза светятся красным. В груди, там где должно быть сердце, пульсирует сфера. От нее исходит слабый электрический свет. Несмотря на кровавый хаос вокруг, ее ритм ровный и спокойный, словно я бесчувственная машина. В левой руке я держу фотографию, подношу снимок к лицу, чтобы разглядеть. «Аллен!» Меня выдергивает голос Салема. Видимо, под утро я снова провалился в сон. «Да, салим я уже встаю». «Странно, я должен чувствовать отвращение после сна и упадок сил после почти бессонной ночи». Но я как будто зарядился энергией. Во мне просыпается жажда действия. «Аллен, тот агент. Я поискал о нём информацию. И кажется, он не тот, за кого себя выдаёт». Сказал салим «Он не из бюро? но ну, откуда он знает меня?» «Подожди, это ещё не всё. Имя Даррен не его. Агент Даррен Шок действительно работал на бюро, но его нашли разодранным на несколько частей возле той свалки, где ты очнулся». В интернете мелькнула всего одна статья об этом инциденте, и по просьбе бюро ее быстро удалили. Поэтому тогда я не мог ее увидеть. Сейчас же я хотя бы знал, что искать, и углубился в архивы. Он и правда был твоим напарником, тебя они так и не нашли. Но этот человек выдает себя за того, кто погиб уже два года назад. Его личность мне идентифицировать не удалось. Получается, что он знает обо мне так много, Но кто он, нам неизвестно. Нужно с ним встретиться и всё обговорить. Это опасно, Алин. Мы не знаем его и его мотивы. Салим как всегда осторожничал. Но это мой шанс узнать, кто я. Ладно. Тогда прежде нужно подготовиться. Салим открыл шкаф у стены и нажал на неприметную розетку в стене. Она уехала внутрь, и на её месте появился замок. Салим вставил ключ и повернул. Задняя стенка шкафа отъехала в сторону. «Пойдём». Я последовал за салимом вниз по лестнице. Помещение под домом казалось просто огромным. Я не видел конца. салим включил свет. Передо мной предстал полигон с кучей стоек с оружием. В левой части помещения была лаборатория с таким же креслом, как наверху, но более усовершенствованным. В таких креслах можно не только менять модули на кибернетические, но заменять полноценные конечности и апгрейдить имеющиеся. салим жестом позвал меня в лабораторию. «Усаживайся поудобнее. Когда ты пришёл ко мне, у тебя была повреждена правая рука. Я вынул клинок и соединил контакты для функционирования конечности. Думаю, пора вернуть его на место». салим подошёл к столу. На нём стояла металлическая колба. Он открыл крышку и вынул из неё клинок. Точно такой же, как в моём сне. салим подошёл ко мне и сказал... «Мне нужно отключить тебя ненадолго. Ты позволишь?» Я кивнул и откинулся на подголовник в кресле. В нём было отверстие, в котором располагался щуп. салим нажал кнопки на панели кресла, и щуп медленно вошёл в мою шею. Боль пронзила затылок, всё вокруг засвистело. Через секунду я отключился. Я открыл глаза. Свет в лаборатории моргал. Когда я вынул щуп из затылка, на пол брызнула струйка крови. Посмотрев на правую руку, я просканировал её устройство. Клинок внутри. Мысленно подав команду, я наблюдал, как клинок почти бесшумно вышел из локтя и остановился в изготовке к бою. Осмотрев его, убрал внутрь локтя. Мой взгляд зацепился за тело неподалёку. салим сидел неподвижно, прислонившись спиной к холодной, окрашенной в бледно-голубой цвет стене. В его руке сверкал скальпель. Глаза закрыты. «Доброе утро, напарник! Как спалось?» — прокричал Даррен, не поворачиваясь ко мне. Он стоял у стеллажа с оружием в центре полигона. Я поднялся с кресла, пытаясь понять, что произошло, пока я был под наркозом. «Пришло время поговорить, Ален. Ты готов меня слушать?» «Что с салимом «Он в порядке. Просто спит. Я хотел поздороваться и выпить чаю». Но когда спустился по лестнице, он напал на меня. Незнакомец развел руками. Пришлось его вырубить. Теперь он нам не помешает. Мужчина надавил правой ногой на землю и, повернувшись на 180 градусов, рванул в мою сторону с нечеловеческой скоростью. В мгновение ока он оказался возле моего лица, с выставленным перед глазами клинком. Его губы замерли в злобной улыбке. Он скалился и смотрел, не моргая, прямо мне в глаза». «Что тебе нужно?» Я смотрел прямо через клинок в его глаза, без тени страха. Я уже был мёртв тогда, два года назад. Меня уже ничего не пугает. «Ты не помнишь меня? Неужели совсем ничего?» «Нет». Я резким движением правой руки провожу удар вдоль его носа и выпускаю клинок на свободу, рассекая его щёку. Противник тут же отскакивает на два метра в сторону. Кровь сбегает ручейком по его подбородку и капает на землю. «Этим клинком два года назад ты чуть не убил меня, Аллен. Ты пришел за мной ночью, когда я спал в кровати со своей женой. Наша маленькая дочка спала за стеной в детской. Ей тогда только исполнилось три года. Я проснулся от грохота в гостиной». Глаза мужчины наполнились злобой. «Спустился на первый этаж и увидел тебя с чашкой кофе. Ты беззаботно стоял, уставившись в окно». Я спросил, что тебе нужно, но вместо ответа ты направил на меня пистолет с глушителем. Я рванул в сторону, не успев увернуться от пули. Она зацепила мое плечо. Укрываясь за перилами лестницы, спотыкаясь, я пробежал на второй этаж. Открывая дверь в детскую, я не думал, что у тебя такая скорость. Я видел, как ты безжалостно перерезал горло моей спящей малышки, но не мог ей помочь. Он зажмурился, пытаясь совладать со своими чувствами, не желая мне их показывать. Ты рванул на меня и впечатал в стену. Я попытался ухватиться за твою руку, но ты надавил на мою грудь и швырнул меня, разрушив перегородку, словно это пенопластовая преграда. Проломленная стена рухнула на мою жену. Она не мучилась, череп сразу лопнул, как арбуз. Я полз к кровати, оставляя за собой кровавый след. От моих костей в ногах остался лишь паштет. Мне хватило сил добраться до тайника под кроватью. Я вынул из него гранату, выдернул чеку и зажал ее в кулаке. Мне больше нечего было терять. Я ждал и плевался кровью, пока ты шел ко мне. В какой-то момент ты резко рванул вперед, в мгновение ока оказался возле меня. И тогда я выставил кулак с гранатой перед собой и разжал пальцы. Граната взорвалась. Я отомстил за свою семью. Мое сознание почти покинуло меня, когда я одним глазом увидел твое тело повреждённая и искрящаяся со всех сторон. Я закрыл глаза. Спустя какое-то время я очнулся в колбе с водой. Моё тело восстанавливали в качестве эксперимента. Заслон подарил мне вторую жизнь. К сожалению, не осталось ничего, кроме мозга. Всё было повреждено. Они сообщили мне, что ты жив и работаешь с салимом. Только от них я смог наконец узнать, из-за чего погибли мои родные. Я получил задание, которое стало для меня смыслом жизни. «Уничтожить тебя любой ценой». «Я не помню ничего такого». Мои губы невольно ползли в улыбке «Конечно. Ведь взрыв уничтожил тебя. Почти. Но салим полностью тебя восстановил. Скажи, а он знает, что ты безжалостный убийца? Он знает, что ты, работая на бюро, убил его сына и забрал его сердце? А ведь тот был даже не в курсе, что его платежи не прошли. Ты марионетка, которая выполняла приказы бюро» не гнушаясь тем, что страдали невинные люди, дети, женщины. Всё, что от тебя требовалось, забрать взятый в кредит модуль и вернуть его бюро. Но тебе казалось, что этого мало. Ты хотел видеть, как льётся кровь, как твои жертвы хрипят и корчатся перед смертью. Ты чёртова машина для убийства. Но, к счастью, не всем наверху нравится твой подход. И теперь, когда заслон подарил мне второй шанс убить тебя, я не подведу. Да, кстати... «Мое имя Рон!» Он пронесся к оружейной стойке и схватил огнемет. Направил его на меня и пустил струю огня. Я увернулся и за секунду преодолел расстояние в 10 метров к стойке с оружием. Рефлексы остались. Неужели все, что он сказал, правда? Об этом буду думать позже. Сейчас надо разобраться с этим психом. Я не могу просто сдаться и отдать жизнь, которую мне подарил салим Схватив дробовик, я передернул затвор и направил на Рона. Не обнаружив его в поле зрения, я почувствовал удар в спину. Клинок пронзил мое левое плечо. Я видел, как он уходит обратно через мою кожу. Развернувшись, я ударил локтем в воздух. Рон уже переместился к стойке с оружием и брал миниган. Я рванул по кругу, пока пули решили стену в сантиметре от меня. Каждая высекала искру у моего затылка. Решив атаковать, я перенес тело в горизонтальное положение и побежал по стене. Резко присел оттолкнулся и устремился в прыжке к Рону, замахнувшись правой рукой для удара клинком на локте. Рон успел наставить на меня миниган и выпустить несколько пуль. Две из них вошли в мой живот. Я со всей силы ударил локтем в грудь Рона, разрубив его пополам. Только сейчас я понял, как радуюсь этой битве, как смеялся, когда клинок входил в тело противника. Мне нравится кровь и боль. Мне нравится страдания тех, кого я убиваю. «Меня переполняет восторг! Я наслаждаюсь!» «Это ещё не конец!» Угасающим голосом произнёс Рон и отключился. «Это правда?» Спросил салим откуда ты из глубины лаборатории. «Я не знаю, салим Я не помню этого!» Сказал я, всматриваясь в темноту. Мои губы всё ещё искажены в улыбке. Плевать, если меня увидят. Я хочу убивать!» салим вышел из лаборатории, держась одной рукой за спину. Наверное, ему сильно досталось от Рона. Я подбежал к нему, чтобы поддержать. Он жестом остановил меня. «Не подходи. Ты убил моего сына? Я считал тебя другом. Я дал тебе жизнь, дал работу. Оказалось, что я пригрел безжалостного убийцу. Отброса бюро!» салим я не могу подтвердить его слова или отрицать всё. Я тот, кто жил с тобой в одном доме на протяжении двух лет. Если бы я был убийцей, неужели ты бы этого не понял? Не знаю, как я выглядел со стороны, но я упивал со страданием этого человека, глядя в его полные боли глаза. Мои раны на животе сочились кровью. рана на плече обжигала тупой болью. Я потерял уже достаточно крови. Мне необходимо было извлечь пули и перевязать раны. Я начал осторожно двигаться за спину Салема, к лаборатории. Там должны быть медикаменты и бинты. «Куда собрался? Мы ещё не закончили!» салим не двигался, лишь следил за мной глазами. «Мне нужно перевязать раны. Я потерял слишком много крови». Я коснулся рукой разреза на плече и посмотрел на кровавую руку, поднёс её ко рту и лизнул. «Вкусно!» Стало очевидно. Почему я продолжал работать с салимом последние два года? Этот дом наполнялся криками жертв каждый день. Вспоротые животы и переломанные конечности мелькали перед моими глазами беспрерывно. ни слова благодарности после операции, а истошные вопли умирающих привлекали меня. «Подойди ко мне! Помоги мне вернуться в лабораторию!» салим протянул руку, чтобы я подхватил его. Я приблизился к нему и нырнул под руку. В этот момент второй рукой Салим вытащил из-за спины обрез и приставил его к моему подбородку. Я не успел ничего предпринять. Его палец нажал на спусковой курок. Салим. Вот и всё. Я узнал правду о своём сыне. Я отомстил за него. Теперь я готов встретиться с тобой, Макс. Я брошёл в лаборатории и включил кофемашину. Старый аппарат пожужжал и наполнил мою чашку любимым напитком. Я взял кофе и подошёл к окну. Вдохнул аромат. То, что нужно. Посреди полигона неподвижно лежали два трупа. Мы приблизились к бессмертию, но так и не научились ценить жизнь. Ни свою, ни чужую. Я отпил горячий кофе и обжёг губы и язык. Можно сказать, что Рон выполнил своё задание. Все жертвы отомщены. Я поднёс обрез к подбородку и нажал на курок.